Я увидела Каспара через стеклянную дверь, ведущую из зоны таможенного контроля в холл. Заметив меня, он запрыгал на месте и замахал руками. Я помахала ему в ответ, и когда вышла в холл, мы бросились друг к другу и обнялись. Мы не виделись всего два дня, но как будто стали совершенно другими. Мы находились в другом мире, мы были частью этого мира. Взяв такси, мы поехали в им, Каспар привел меня в свою комнату, достал из холодильника и откупорил бутылку шампанского. Мы выпили, и он стал засыпать меня вопросами о моем побеге. Он хотел знать все, но еще больше он хотел меня обнимать, целовать, ласкать. Он жаждал последней долгожданной близости со мной. Мне хотелось гулять по парку, по лесу, по берегу озера или реки под дождем, который обещали серые тучи. Но я подумала, что стольким ему обязана и уступила его нетерпеливому желанию его жадным, неопытным ласкам. Когда дождь забарабанил по оконному стеклу и по карнизу, я уснула. Проснулась я среди ночи. Каспар спал рядом со мной, подтянув к животу ноги в позе ребенка. Я встала, открыла окно, закурила сигарету. Мной овладело странное чувство — Все как будто в порядке, и все же что-то не так. Это никак не связано ни с Каспаром, ни с кроватью, ни с комнатой. Я уже не там, но еще не здесь. Я, конечно, привыкну. Мы переставим кровать и будем лежа в постели смотреть на крону дерева и на небо. Мы найдем для меня стол и поставим его к окну. Будем ходить по улицам. Сначала обойдем наш квартал, потом начнем расширять радиус прогулок. В батарее парового отопления забулькало, и я вспомнила что в мои обязанности дома входила растопка кафельной печи по утрам. Иногда хватало завернутого в газетную бумагу брикета. Нужно было только как следует подуть на него, чтобы огонь разгорелся. Я вспомнила ночные звуки в нашей квартире. Шаркающие шаги бабушки и торопливые шаги матери по коридору в сторону туалета, кашель хельги хронический кашель курильщика, бой часов отмеряющей четверти, который казался мне в детстве красивым, а потом как будто немного осип. Виск трамвая на повороте. Последнего в начале двенадцатого ночи и первого около пяти утра. Я вспомнила свой диван. Мать и бабушка спали в одной спальне, Хельга и Гизела в другой. Я, поскольку Хельга не захотела делить эту спальню со мной, спала на продавленном, неудобном, скрипучем диване в гостиной. Все это были не бог весть, какие значимые воспоминания, но они вызвали во мне приступ такой жгучей тоски по родине, что я уже не понимала, почему я здесь, а не там. Проснулся Каспар. Увидев меня у окна, он сел и спросил, что с тобой? Ничего, — ответила я. Этот вопрос он потом еще не раз задавал мне по ночам и получал тот же ответ. Даже когда миновал первый острый этап моей тоски по родине, также, как об этой тоске, мне не хотелось говорить с ним о своих мыслях, о ребенке, о своей тревоге, связанной с учебой и профессией, о своих сомнениях относительно нас с ним. Первые недели оказались непростыми во многих отношениях. Три дня меня допрашивали в лагере для перемещенных лиц в Мариенфельде. Сумма, присланная Каспору родителями, была более чем скромной. «Пять тысяч марок, которые он одолжил на организацию моего побега, нужно было возвращать. Студенческая община, в которой мы жили, была и хотела остаться сугубо мужской и требовала, чтобы мы как можно скорее освободили комнату. Хождение по инстанциям в связи с оформлением нового удостоверения личности, иностранного паспорта и полагавшейся мне как сироте материальной помощи тоже не повышало настроение». Со мной обращались как с докучливым просителем о покупке. Как беженка я получила талоны на приобретение товаров первой необходимости, прежде всего одежды и обуви. Талонов этих хватало лишь на самые дешевые и уродливые вещи. А когда я пыталась купить что-нибудь более приличное, доплатив из своего кармана, мне в довольно бесцеремонной манере давали понять, что мои вопросы и пожелания неуместны, и что я должна брать то, что дают». Каспар мужественно терпел мои ночные стояния у окна с сигаретой и мое молчание. Сопровождал меня в моих походах по инстанциям и магазинам, ходил со мной на студенческие совещания, в приемную комиссию, чтобы я со следующего семестра начала учиться. Переставил кровать, нашел для меня стул, заправлял по утрам кровать, убирал комнату, готовил ужин. Был ласков, тактичен, терпелив. Пока у него хватало терпения. «Однажды я вернулась домой с маленьким радиоприемником, мне давно хотелось иметь такой приемник, и вот я, наконец, его купила. Не согласовав эту покупку с Каспаром, он пришел в ярость. Как я могла потратить столько денег, зная, что мы еле сводим концы с концами? Он понимает, что это нелегко — начинать жизнь с чистого листа, но он тоже начинает жизнь с чистого листа». Ему, скорее всего, придется бросить учебу и пойти работать, чтобы добывать деньги, а я веду себя как принцесса. Так дальше продолжаться не может. Он все говорил и говорил, и никак не мог остановиться. Нет, он не жалеет о том, что мы вместе, но мы должны быть по-настоящему вместе. Если мы не будем держаться друг за друга, мы не выплывем. Он готов бросить учебу, чтобы я могла закончить образование, но если нам придется жить в параллельных мирах я в университете, а он на работе, то нам тем более нужно быть по-настоящему вместе. Поэтому, если он еще раз увидит меня ночью у окна с сигаретой, он схватит меня и будет трясти, пока я, наконец, не скажу, что со мной происходит. Да, это жестоко, но ему плевать. Мне стало страшно. Моя тоска по родине, моя боль от унижений в чиновничьих кабинетах и в магазинах, моя нерешительность в выборе факультета — Моя досада по поводу нашей интимной жизни, которая никак не налаживалась, мои денежные заботы — все это было не более чем жеманство капризной неженки, которым я как щитом прикрывалась от необходимости жить, жить с ним. «Ты прав?» Он удивленно уставился на меня. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы убедиться в искренности моего ответа, в том, что я в самом деле его поняла — «Ты моя принцесса», — произнес он, наконец, улыбнувшись. «Когда я сказал, что ты ведешь себя как принцесса, я хотел сказать, «А как насчет королевы?» хм, «Королева тоже неплохо. Давай просто начнем все сначала». И мы начали все сначала. Я преодолела свою робость, рассказала ему, что мне нравится в постели и что нет, каких прикосновений я от него жду какие роли хотела бы играть и какие роли должен играть он. И он, легко усвоив все уроки, стал прекрасным искусным любовником. Когда он видел меня стоящей ночью у окна с сигаретой и спрашивал, что со мной, я рассказывала ему все, кроме своих мыслей о дочери». «Правда, я теперь уже редко стояла ночью у окна. Мы долго говорили об учебе и о работе. Он сказал, что учеба не имеет для него особого значения, и курсы книготорговцев его бы вполне устроили. Я сначала не верила ему и уговаривала его не бросать университет, но потом увидела, что он говорит правду, и мы начали присматриваться к берлинским книжным магазинам. Я поступила на германистику и театроведение в свободном университете». Мы нашли маленькую квартиру, гостиная с печкой, неотапливаемая спальня, кухня с раковиной, служившей одновременно умывальником, туалет на лестничной площадке. Потом купили и установили на кухне душевую кабину. До начала его курсов и моего первого семестра оставалось два месяца. Чтобы заработать немного денег и начать отдавать долги, мы устроились на работу в Сименс. Каспар впервые в жизни работал на фабрике, «Я впервые в жизни работала на западно-германской фабрике. С иерархией здесь все обстояло иначе, чем на наших предприятиях. Более властное начальство, более строгий тон, более высокий темп работы. Вместе со мной работали еще две студентки. Старшие коллеги смотрели на нас немного свысока и говорили с нами добродушно покровительственным тоном. Когда выяснилось, что я сбежала из ГДР, к покровительственному тону в отношении меня прибавилось легкое презрение – как к избалованной неженке, привыкшей, чтобы за нее работали другие. Постепенно я поняла, что все те унижения, которым я подвергалась в кабинетах и магазинах, имели надежный фундамент и питательную среду. В университете на меня никто не смотрел свысока, ни студенты, ни профессора. Но когда я позволяла себе какие-то суждения, характерные для Восточной Германии, или употребляла какие-то типично ГДРовские обороты речи, лица у многих вытягивались. От меня явно ждали, что, сбежав из ГДР, я должна была сбросить, смыть с себя все восточное, как советское и коммунистическое, и стать такой же, как они. Это был облегченный вариант того, что позже испытали восточные немцы после объединения Германии. Сначала их радостно приветствовали, как желанных гостей, с искренним интересом расспрашивали о том, как им жилось в ГДР, о том, какие там были порядки, но их расспрашивали так, как расспрашивают человека, вернувшегося из далекого путешествия. Когда выяснилось, что они не просто совершили путешествие и вернулись домой, а вернулись из совершенно другого мира, мира, который их кое в чем не устраивал, но все же был их миром, которые они сами строили и благоустраивали, с которым их многое связывало и связывает, интерес мгновенно иссяк. Что? В ГДР кто-то что-то построил? Вздор? В ГДР не было ничего, кроме тирании, несправедливости и страданий. С тиранией, несправедливостью и страданиями покончено. Угнетенные восточные немцы снова могли быть свободными, как западные немцы, и у них больше не было никаких причин быть другими. А если они, несмотря на это, все же остаются другими, то это уже безобразие и к тому же неблагодарность, потому что к ним проявили неслыханную щедрость и столько сделали для того, чтобы они стали такими же счастливыми, как западные немцы. Мы, восточные немцы, как раньше, так и сейчас, обращаясь к западным немцам, предпочитаем оставлять за рамками общения все восточное». Я сделала ГДР белым пятном, терра инкогнито не только из-за своей дочери. Все это отравило мне университетскую учебу. Я была там инородным телом. На лекциях еще было терпимо, там мы все молча сидели, слушали, писали, но на семинарах и коллоквиумах всегда были студенты, которые знали все и даже больше — которые задавали правильные вопросы, давали правильные ответы и делали тонкие, остроумные замечания. Они были не просто умны или прикидывались умными. Они были ловкими, гибкими, красноречивыми и ровно настолько высокомерными, чтобы мы, остальные, воспринимали это высокомерие как проявление подлинного превосходства. «Я была не единственная, кто молчал», Не единственное, кто опускал глаза, когда профессор обращался ко всей аудитории, не единственное, кто начинал заикаться, когда нужно было говорить. Но у других это была просто робость. Я же боялась сказать что-нибудь, что могло выдать меня как бывшую ГДРовку и вызвать одну из привычных реакций профессора. «А, наше восточное гостье!» или «А что по этому поводу?» говорит Карл Маркс. «Вы ведь наверняка это знаете!» «Или...» здесь этому учат в гимназии, но вы ведь этого не проходили. Я боялась, что кто-нибудь из этих ораторов-эквилибристов, заинтересовавшись моим экзотическим прошлым, заговорит со мной в перерыве, и я буду чувствовать себя косноязычной дурой». И никто ничего не принимал всерьез. Я всегда хотела знать, кто автор, когда, зачем и для чего он написал текст, хотела знать, какое действие этот текст оказал на читателей сразу после публикации и как он воспринимается сейчас, хотела найти в нем себя, почувствовать, как он входит в меня и изменяет меня, увидеть, понять и полюбить его силу, красоту, величие. В университете никто не хотел понять и полюбить силу, красоту и величие текстов, и не испытывал потребности почувствовать, как текст входит в тебя и изменяет тебя. Все занимались буквоедством, метафорами, символами и аллегориями, имманентностью и восприятием, структурализмом, синхронией и диахронией, социологическими и политическими аспектами – наратологическими иностранными словами, за которыми скрываются разного рода банальности, например, что можно рассказать о чем-то посредством ретроспективы или перспективы, однократно или многократно, в прямой или косвенной речи. Я не понимала, что давал подобный подход к литературе – профессору, студенту, учителю, преподающему немецкий язык, детям, которых он должен учить. Самым приятным в моей учебе было чтение. «Каспар работал или сидел на своих курсах, а я валялась на кровати и читала. Я читала все, что нам задавали и рекомендовали. Не книги о литературе, а литературу. Во втором семестре я приняла участие в семинаре, посвященном доктору Фаустусу Томаса Мана. Правда, на каникулах мне пришлось поработать, поскольку мы все еще не рассчитались с долгами, но две недели для чтения мне все же удалось выкроить». Я сидела на кровати, подложив под спину подушку и читала. На тумбочке стоял стакан апельсинового сока с водкой. Я пристрастилась к этому коктейлю после того, как меня угостил им Штефан. Два кусочка льда, одна пятая часть водки и четыре пятых сока. Это было дешево и сердито. Голова остается ясной, хотя сначала немного клонит в сон, но лишь на несколько минут». Я прочитывала 20-30 страниц, медленно погружалась в сон, просыпалась, прочитывала еще 20-30 страниц, снова засыпала и снова просыпалась. Прочитанная вместе со мной погружалась в сон и вновь всплывало на поверхность. Сознание гасло и вновь прояснялось. Книга несла меня сквозь сон и бодрствование, перемежаемые грезами. «Ни до того, ни позже я никогда не испытывала такого погружения в книгу, такой растворенности в книге, такого слияния с книгой. Я открыла для себя, что можно употреблять алкоголь, не выдавая себя запахом изо рта. Каспар ничего не замечал и не видел ни полных, ни пустых бутылок. Он радовался, когда я рассказывала ему вечерами доктора Фаустуса, как многосерийный фильм. После двух семестров я без всякого сожаления бросила университет». Мне тоже захотелось продавать книги. Я могла бы пойти на те же курсы, где учился Каспар, но мы уже решили, как можно скорее открыть свой собственный магазин и рассудили, что лучше набираться опыта в разных фирмах. Мы жили в Кройцберге. Его книжный магазин находился в Целлендорфе. Мой в Шоннеберге. И мы по утрам, проехав на велосипедах часть пути вместе, разъезжались в разные стороны. Для нас... Как бывших студентов, курс обучения был сокращен с трех до двух лет. Мой магазин был маленьким, я быстро освоилась в нем, и уже через полгода хозяин часто оставлял меня одну. В училище я параллельно изучала книжное дело, полиграфию, бухгалтерию, экономику и организацию производства, обществоведение. От немецкого меня освободили преподаватель, решил, что моих знаний вполне достаточно. Мне нравилось два раза в неделю по полдня в свое удовольствие сидеть за партой, когда интересно внимательно слушать, когда не очень, отключать внимание, думать о своем. Такое бывает только в школе и кончается в 18 лет. А я еще раз стала школьницей в 22 года. У меня было чувство легкости и свободы, когда мы с Каспаром путешествовали по Берлину, знакомились с новыми людьми, и вместе с моим успешно выдержанным экзаменом мы отпраздновали выплату нашего последнего долга. Потом Каспар получил маленькое наследство, и мы начали поиски книжного магазина и квартиры. Мы хотели детей, и я думала об этом с радостью и страхом. Через два года мы, наконец, нашли и магазин, и квартиру. Квартира нам досталась роскошная, но в жутком состоянии. Магазин был меньше, чем хотелось бы, зато с большим складом во дворе. Мы отремонтировали и обустроили все почти исключительно своими силами. В квартире отреставрировали лепнину на потолке, заменили электропроводку, отциклевали и покрыли лаком полы, покрасили и облицевали кафелем стены, устроили теплоизоляцию, установили новое оборудование в ванной и туалете, а в магазине – Продолбили стену, соединив его со складом, вставили новые окна, соорудили антресоли и стеллажи. Мы дружно работали бок о бок, не ссорясь из-за неудач и трудностей, вместе радуясь успехам. И, наконец, пышно отпраздновали открытие магазина, а через год новоселье. Я помню, сколько тревог и волнений мы испытали вначале, не надорвемся ли мы вместе с этим грандиозным ремонтом. «Не откроется ли где-нибудь по соседству с нашим магазином филиал какой-нибудь огромной книготорговой сети? Хватит ли нам клиентов? Добьемся ли мы нужного товарооборота но «Ну, все шло хорошо. Наш магазин быстро набирал обороты, приобрел свое лицо, свой характер. Эти далекие годы навсегда врезались в память. Холодное прокуренное купе, в котором я ехала из Берлина в Прагу, вид из самолета, в котором летела из Вены в Берлин» комнатов, которые меня допрашивали в лагере для перемещенных лиц в Мариенфельде, класс в книготорговом училище, голые стены и горы строительного мусора во время ремонта квартиры и магазина все это до сих пор стоит перед глазами. Картины более поздних лет бледны и не так отчетливы. Может, так бывает, когда жизнь протекает спокойно, плавно, без сюрпризов и потрясений, когда в ней много места занимает алкоголь. Бедной событиями нашу жизнь не назовешь. Мы арендовали маленький садовый участок с домиком, купили рояль для своей огромной квартиры и стали брать уроки музыки, занялись итальянским языком, устраивали публичное чтение в магазине, основали клуб любителей книги для взрослых и для детей, часто совершали путешествия, короткие, поскольку не могли надолго оставлять магазин на сотрудников». Обычно мы ездили на два-три дня в европейские столицы. Я помню все, что с нами происходило, но картин этих не вижу. Я ношу в себе разные видеосюжеты, связанные с ремонтом квартиры, в которой я живу, или магазина, в котором часто бываю, хоть больше и не работаю. Но я не вижу Каспора или себя за роялем, на занятиях по итальянскому или во время путешествий. Эйфелева башня, собор Святого Петра или Тауэрский мост – В моем сознании, как почтовые открытки или кадры телепередачи, такое ощущение, словно над прошедшими годами стелется туман воспоминаний, который изредка рвется, образуя узкие прорехи, но в котором я могу двигаться лишь мелкими, осторожными шагами, боясь оступиться».